лана ременцова люцифер читает кристинанку пролог Люцифер стоял на краю ада его крылья черные как ночь без звезд шелестели в горячем ветре дьявольские глаза два угля пылающих вечным огнем смотрели в бесконечную тьму он был статуей высеченной из мрака Воплощением власти, застывшим на границе своего царства, в его молчании звучал раскат грома, в каждом движении обещание буря. Его аура, будто магнит, притягивала и отталкивала, пленяла и внушала ужас. Властитель, коронованный самой тьмой, архитектор собственной погибели и владыка несметных легионов падших душ. Я «Свет несущий», — казалось, шептал Ад, играя его длинными густыми волосами. Но в этом шепоте слышалась лишь горечь предательства и ярость свергнутого ангела. Он был подобен звезде, упавшей с небес, сохранившей блеск, но обратившей его в испепеляющий огонь. Дьявольское сердце — ледяной осколок вечности, хранящий память о былом величии и жажду мести. Ад? Это не место, это состояние души, гласили его глаза, и в этой бездне каждый видел отражение своих самых сокровенных страхов и желаний. Он стоял как изваяние, готовое ожить и обрушить на мир всю мощь своего отчаяния. Однако этот вечер был другим. Сегодня в его сердце, давно окаменевшем от вечности, зашевелилось нечто странное. Нечто, что он давно забыл. Тоска. «Ты правишь этим местом тысячелетиями, но ты все еще одинок», — шептали ему тени прошлого. Дьявол хотел бы отмахнуться от них, как от назойливых мух, но их слова цеплялись за него, как колючки. Вдруг воздух задрожал, и в его зеркалах мира появилась тонкая фигура. Она была не из ада и не из рая, Она была из мира живых. Ее волосы цвета спелых каштанов развивались на ветру, а глаза — два океана, в которых можно было утонуть навсегда. Таинственная дева смотрела на него без страха, с любопытством, граничащим с дерзостью. «Кто ты?» — спросил он. Его голос звучал как гром, но в нем была нотка интереса. «Я та, кто искала тебя», — ответила дева. Ее голос был мелодией, которую он давно не слышал. «Ты ведь не только владыка ада, правда? Где-то в тебе есть еще что-то, что-то, что я хочу узнать». Люцифер чувствовал, как его сердце, давно забытое, начинает биться. Он хотел отвернуться, уйти в свою вечность, но не смог. Ее присутствие как свет во тьме, который дьявол не мог проигнорировать. «Ты играешь с огнем, девочка». Прошептал, и в его глазах загорелся новый адский огонь. Она шагнула ближе, Ее дыхание, вырвавшееся из зеркала, коснулось его кожи, как легкий ветерок. «А ты ведь любишь огонь, не так ли?» Он не ответил, но рука сама потянулась к ней, как будто, наконец, нашел то, что искал всю бесконечность. Его прикосновение к зеркальной глади было как удар молнии. Обжигающее, но притягательное. Тысячелетия ледяного одиночества отступили, будто весенний лед под натиском солнца. В ее глазах дьявол увидел отражение не только своего величия, но и той искры, что когда-то погасла, погребённая под пеплом предательства и отчаяния. «Что ты хочешь?» Прорычал, чувствуя, как старая броня, выкованная веками, трещит под напором ее невинности. «Что ты можешь дать тому, кто правит адом?» Дева улыбнулась. И эта улыбка стала ярче звезд, освещающих самые темные уголки его души, которых тут никогда и не было в недрах земли. «Я могу дать тебе то, чего у тебя никогда не было, Люцифер. Я могу дать тебе выбор». «Его сердце будто древний вулкан». Начала извергать лаву давно забытых чувств. Дьявол смотрел на нее, как на мираж в пустыне, боясь поверить в реальность происходящего. Она была ключом к двери, которую он сам запер на вечность, боясь боли, боясь снова быть уязвимым, боясь, что ад снова лишит его этих чувств. Но сейчас в ее присутствии эта дверь казалась не такой уж и страшной или вне присутствия. Она была там, за зеркальной гладью, в мире людей. И такое случалось впервые. Как эта бесстрашная девушка оказалась в его зеркалах, если он даже не представляет, кто она, откуда, зачем? Люцифер протянул изящную руку в золотых перстнях и через зеркало коснулся ее щеки. Его прикосновение было легким, осторожным, будто он боялся разбить хрупкую красоту. «И что же, по-твоему, я должен выбрать?» — прошептал, голос дрогнул от волнения. Странное чувство для дьявола, однако оно случилось здесь и сейчас. Выползло, как червь из давно забытых глубин воспоминаний. «Вечность в одиночестве или мгновение с тобой?» Огни из его глаз невольно вылетели и врезались в зеркальную гладь, но та осталась нетронутой.